Часть вторая. Становление континента. От 34 до 2,6 миллиона лет назад. Глава 13. Ля Купюр. Великий перелом. Когда на заре 20 века появились такие чудеса, как самолет, электричество и автомобиль, Швейцарский палеонтолог Ханс Георг Штелин не отрывался от микроскопа, сидя в своем кабинете в Базельском музее естественной истории и размышляя о старых костях. Его страсть к палеонтологии стала едва ли не легендарной, но, кажется, в ней было нечто большее, нежели просто научный интерес. Как гласит музейное предание, ему не повезло в любви, и, чтобы забыться, он всю свою энергию и страсть направил на работу. Он был красив, носил бороду, как у Фрейда, и обладал пронизывающим взглядом. Поговаривали даже, что его взгляд был убийственным. Каждый раз, когда ему требовался скелет какого-нибудь экзотического животного для сравнения с ископаемыми костями, он приходил в зоопарк Базеля, смотрел на нужного зверя, и тот вскоре покидал бренный мир. Примерно в 1910 году Штеллен пришел к выводу, что около 34 миллионов лет назад в фауне Европы произошли драматические перемены. При резком изменении климата внезапно исчезли многие виды, которые существовали миллионы лет. Зато появились множество новых видов. Штеллен назвал это событие «Ле Гран Купюр» — «Великий перелом». До сих пор ученые спорят о его точных причинах и сроках. Сейчас общепризнано, что это событие знаменует окончание необычно долгой тропической эпохи Эоцена и начало новой, более холодной и суровой – Олигоцена. В общих чертах это верно, поскольку Великий Перелом означает кардинальную перестройку климата от преимущественно парникового мира к ледниковому. Примечание. Фактически окончание Эоцена определяется исчезновением малоизвестного семейства одноклеточных фораминифер именуемого хантканиниды. Однако великий перелом происходил двумя импульсами, разделенными промежутком в 350 тысяч лет сразу после того, как хантканиниды обрели свой покой. Конец примечания. Причиной такого климатического потрясения было, по-видимому, отделение Южной Америки от Западной Антарктиды. Пролив Дрейка, разделяющий два материка, изначально был мелким и оставался таким миллионы лет, Однако потоков воды было достаточно, чтобы сформировалось океанское течение, огибающее Антарктику. Это позволило скапливаться холодным водом и привело к образованию ледяной шапки. В результате произошла фундаментальная реорганизация океанских течений и ветров, что привело к значительному похолоданию. В Европе этот сдвиг сопровождался изменениями гидрологического цикла. История происходившего красноречиво изложена улитками. Особенно окаменевшими раковинами пресноводных улиток Вивипарус лентус, которые некогда процветали в прибрежной зоне затопления, где сейчас находится пролив Тессалент, отделяющий остров Уайт от Британии. Болотная лужанка, крупная пресноводная улитка с полосатой раковиной, которую сегодня можно найти в озерах Великобритании, дает нам хорошее представление о том, как выглядел и жил ее древний родственник. Изотопные исследования ископаемых раковин показали, что холодные воды, пришедшие в Северную Атлантику из Антарктики, вызвали понижение температуры на юге Британии на 4-6 градусов по Цельсию. Однако в летние периоды во время роста улиток температура упала почти на 10 градусов по Цельсию. Наряду с изменением климата происходит еще одно важное событие. Частично исчезает Тургайский пролив, который простирался от моря Тетис через сегодняшнее Каспийское море до Северного Ледовитого океана. В результате Европа и Азия наконец-то объединяются. И примерно в то же самое время сухопутным мостом в последний раз на краткий миг соединились Европа и Северная Америка. В 2004 году Джерри Хукер и его коллеги еще раз взглянули на великий перелом Штеллина. Изучив обнажение у Тессалента на севере Франции и в Бельгии, Они показали, что все было, как обычно и оказывается, намного сложнее, чем кажется на первый взгляд. В исследованных отложениях обнаружились доказательства двух отдельных вымираний. Меньшее совпало с изменениями климата, а более крупное, произошедшее спустя несколько сотен тысяч лет, с нашествием новых млекопитающих. Одними из немногих выживших были Сони, представители семейства глириды, Древние грызуны предки которых прибыли в Европу из Северной Америки 55 миллионов лет назад. Они широко распространились, приспособившись к европейским условиям и заняв множество экологических ниш. Долгое время они оставались в Европе, но 23 миллиона лет назад попали в Африку и только значительно позднее в Азию. Это самые старые и самые почтенные млекопитающие в Европе, хотя их нынешнее разнообразие лишь остатки былой славы. Олигоцен начался после Великого перелома 34 миллиона лет назад и продолжался примерно до отметки 23 миллиона лет назад. Несмотря на более прохладные условия, значительная часть растительности Европы оставалась в основном тропической и субтропической. Побережье Турции забиловало мангровыми зарослями, где росли нипы, пальмы, которые не переносят температуру ниже 20 градусов по Цельсию, и другие растения, которые сегодня ассоциируются с тропиками Юго-Восточной Азии. Примерно 28 миллионов лет назад уровень моря снова упал, и климат стал еще прохладнее. Тем не менее, турецкие растительные окаменелости показывают, что ротанги и саговники сохранялись вдали от моря в лесах, содержавших в основном цветковые растения, в том числе и энгельгардию. Растения из семейства ореховых, сегодня произрастающие в Юго-Восточной Азии, Гекоре сегодня в Европе уже не встречаются, и предков граба. Хотя на большей части суши продолжали господствовать леса, в таких местах, как Пиренейский полуостров, стали возникать пустыни и луга, что обеспечивало большее разнообразие видов животных. Между тем, важные изменения претерпевала сама суша, и не последним из них было поднятие самых величественных гор Европы — Альп. Происхождение этого хребта восходит к эре динозавров, однако после того первоначального поднятия был период спокойствия, который завершился в начале Олигоцена, когда часть европейской плиты откололась и начала продвигаться к поверхности, заставляя подниматься современные Альпы. Развитие нынешней топографии Европы включало множество последующих складок, разломов и надвигов. Фрагменты суши двигались самыми разными способами в самых разных направлениях. Некоторые, похоже, пролетели от одного берега Средиземного моря до другого, с потрясающей по геологическим меркам прытью. Другие погрузились глубоко в мантию планеты, при этом расплавившись или деформировавшись. А пласты пород, возникшие в Африке и известные как шарьяжи, надвинулись на породы европейского или океанического происхождения. Одному такому фрагменту африканского происхождения было суждено стать пиком Маттерхорн, который часто называют Африканской горой. Примечание. Если быть точным, то африканской является часть Маттерхорна, лежащая выше отметки 3400 метров. Нижние части составлены из морских отложений или европейских пород. Африканские породы относятся к адриатической, апулийской плите, которая изначально была частью Африки и в основном лежит под Адриатическим морем. Она надвинулась поверх других пород Альп при столкновении адриатической и евразийской плит. Конец примечания. По мере того, как Африка и Европа сближались, обширные пространства древнего ложа моря Тетис поднимались, а затем разрушались, что привело к появлению некоторых впечатляющих известняковых ландшафтов, которые сегодня можно увидеть в предгорьях Альп. Движущей силой была Африка. Изначально она дрейфовала на северо-северо-восток, но примерно 7-16 миллионов лет назад слегка поменяла направление, отклонившись на северо-северо-запад. После этого направление еще немного поменялось, на северо-западное. Именно так Африка движется и сегодня. Такое закручивание против часовой стрелки разорвало море Тетис, временно закрыло Гибралтарский пролив и выжило Альпы вверх. По мере того, как Африка продвигается к северу, Альпы продолжают подниматься со скоростью от 1 мм до 1 см в год, хотя они выветриваются практически так же быстро, как и растут. Я бы не удивился, если бы Джордж Оруэлл черпал вдохновение для своего романа «Скотный двор» в Олигоцене. Во всяком случае, как и в поучительном произведении Оруэлла, характерными животными Олигоцены являлась малосимпатичная группа свиней и свиноподобных созданий, главными из которых были энтоладонты в популярных источниках, часто именуемые адскими свиньями или свиньями-терминаторами. Предки этих существ размером с корову мигрировали из Азии примерно 37 миллионов лет назад. Палеонтологи скажут вам, что это не свиньи, а родственники бегемотов и китов. Но если бы вы встретились с одним из них, то решили бы, что это гигантский гиперплотоядный бородавочник. Возможно, самой непривлекательной чертой энтоладонтов была их огромная голова. Ее эффектно украшали костные бородавки размером и формой с человеческий пенис, а на почти что крокодильях челюстях сидели огромные клыки и перетирающие пищу коренные зубы. В отличие от современных свиней, которые едят в основном растительную пищу, хотя и не питают отвращение к мясу, энтелодонты были чистыми хищниками. Причем довольно быстрыми. Длинные стройные ноги мчали этих 400-килограммовых чудищ со скоростью, которой могли бы позавидовать и дикие кабаны, и люди. Эффективность энтоладонтов как хищников подтверждается открытием убежищ с окаменелыми остатками их жертв. В одном таком тайнике, найденном в Северной Америке, обнаружены скелеты нескольких древних верблюдов размером с овцу. Предполагается, что энтоладонты нападали на стадо более мелких животных и массово их убивали. При таком способе охоты хищникам требовалось сохранять остатки еды или, возможно, протухшая плоть была предпочтительнее для их кишечника, доставшегося им в наследство от травоядных предков, и поэтому они закапывали жертв, чтобы туши размягчались. И словно в олигоцене было недостаточно адских свиней, в Европе жили еще две группы свиноподобных созданий. В это время процветали антрокатерии, что означает «угольные звери», потому что их первые окаменелости были обнаружены в угольных пластах. Они были родственны бегемотам, но выглядели стройнее и, по-видимому, вели образ жизни, как у свиней. Один загадочный антрокатерий, получивший имя Диплёпус за наличие двух пальцев на каждой ноге, появился в Европе непосредственно перед Великим Переломом, предположительно переплыв Тургайский пролив. Известно множество его костей, включая лопаточные, однако не обнаружено никаких следов черепа, факт, который заставляет Джерри Хукера недоверчиво покачивать головой. От других существ он чаще всего находит челюсти и зубы, и отсутствие голов у диплопуса — это непостижимая загадка. Кстати, Музей естествознания в Берлине является гордым обладателем экскрементов антракотерия. Они черные и похожи на собачьи, только больше размером. Я был рад узнать, что они большей частью, если не целиком, состоят из растительных веществ. Современные свинообразные делятся на пекаре нового света и свиней старого света, включающих диких кабанов и бородавочников. Ни той, ни другой группы в олигоценовой Европе не было, Хотя хватало животных, похожих и на пекари, и на свиней. Свиноподобные звери Европы принадлежали к вымершей группе, известной как пекари Старого Света. Типичным примером был произошедший от азиатских предков Палеохерус, что довольно прозаично переводится как «древняя свинья». Он был меньше современного дикого кабана, обладал компактным телом и короткими конечностями, его ножки не отличались от свиных. Кроме того, его коренные зубы были довольно острыми, а это предполагает, что животное уже стало всеядным. Я видел нападение австралийских диких свиней на ягнящихся овец, и поэтому мне трудно любить свиней. Неприязнь усилилась в 2016 году, когда исследователи обнаружили, что у трех четверти исследованных домашних самцов и у 40% диких имелись травмы, укусы половых членов. Фотографии просто ужасны. Пока остается загадкой, кто кусал, но, как мне кажется, когда травоядное по сути создание приобретает вкус к мясу, что-то идет неладно. Возможно, пекарии возникли в Европе, но сегодня это исключительно американские звери. Это социальные животные, время от времени сообщают о стадах до 2000 особей, которые могут нападать на людей. Ночью 30 апреля 2016 года одна женщина из Фаунтин-Хиллз, Аризона, гуляла со своими собаками, когда на нее напали шесть пекари. Они повалили ее на землю и порвали зубами шею и верхнюю часть туловища, нанеся серьезные травмы. К счастью, женщину спас муж. Олигоцен – это не только свиньи. Из Азии в Европу попали бобры, сурки и ежи, а также настоящие топиры, носороги и жвачные. Сегодня жвачные – млекопитающие, жующие жвачку и обладающие раздвоенными копытами. Особенно важная группа зверей, куда входят антилопы, жирафы, олени, крупный и мелкий рогатый скот. Первые европейские жвачные отличались небольшим размером и напоминали по внешнему виду кабаргу с облевидными клыками и без рогов. Некоторые хищники могли прийти из Северной Америки, а не из Азии. Одним из них был Эусмил саблезубый убийцы из семейства Немровит довольно неприятное на вид существо с короткими конечностями и длинными клыками вовсе не родственные более поздним саблезубым хищникам, причисляемым к семейству кошачьих. Примечания. Немровиды были похожи на саблезубых кошек и иногда их называют ложными саблезубыми кошками. Оба семейства, немровиды и кошачьи, относятся к подотряду кошкообразных, в который также входят гиеновые, виверовые и некоторые другие семейства отряда хищных. Конец примечания. Собака-медведи — химицианины напоминали неуклюжих короткохвостых собак, но на деле были родственниками медведей. А если вы недостаточно запутались, то существовали и медведи-собаки. Амфициониды – близкие родственники собак, напоминавшие медведей. Крупнейший из таких зверей весил 600 килограммов. И те, и другие были родом из Северной Америки. Но к олигоцену распространились по Евразии, где вели всеядный и хищный образ жизни. В эпоху олигоцена в Европе водилось множество грызунов. Процветали сони, белки, полевки и бобры. Одно маленькое примечательное существо было предком выхухолей. Эти современные млекопитающие из семейства кротовых, живущие в реках, ручьях и прудах, встречаются только в двух местах – в Пиренеях и в России. Русская выхухоль может весить полкилограмма. Это самый крупный зверь во всем семействе. Ее даже добывали ради меха. Примечание. С 1957 года охота на русскую выхухоль запрещена. Вид находится под угрозой исчезновения и внесен в Красную книгу России Международного союза охраны природы. По некоторым оценкам осталось всего около 6 тысяч особей. Конец примечания.